Джером Клапка Джером. Трое в лодке, не считая собаки. Считает Дмитрий Шабров. Приизсловие. А главная красота этой книги заключается не столько в её литературном изыке или в количестве полонте содержащихся в ней сведений, сколько в её простодушной правдивости. Страницы ее являются записью действительных событий. Оставалось только слегка расцветить их, но за это не взималось дополнительной платы. Джордж, Гаррис и Мон Моранси – не поэтические идеалы, но существа из плоти и крови, в особенности Джордж, который весит около 170 фунтов. Другие сочинения могут превзойти это глубиной мысли и знаний человеческой природы. не могут соперничать с ним оригинальностью и размерами оно в отношении безнадежной и несправимой правдивости ничто из даныне открытого не в состоянии превзойти его а более всех прочих его прелестей упомянутое свойство увеличит ценность этим рассказам в глазах задумчивого читателя и придаст лишний без уроку преподанному им лондон август 1889 год. Глава 1. Трое больных: страдания Джорджа и Гариса, жертва 107 смертельных недугов. Полезные рецепты исцеления болезней печени у детей. Мы исходим из на том, что переутомились и нуждаемся в отдыхе. Неделя на волнующей почине. Джордж предлагает реку, а Монмуранси заявляет протест. Первоначальное предложение принимается большинством трёх голосов против одного. Нас было четверо: Джордж, Уильям Усамаэль Гаррис, я и Эмон Морэнси. И мы сидели в своей комнате, покуривая и толкуя о том, как мы плохи. Разумеется, я хочу сказать, с медицинской точки зрения. Все мы расклеились и серьёзно этим озаботились. Эггрис объявил, что на него временами находят такие необычайные приступы головокружения, что он сам не знает, что делает. А потом Джордж сказал, что с ним случают всякие припадки головокружения, и тогда он едва знает, что делает. Что до меня, у меня была не в порядке печень. Знала же я это потому, что только что прочёл рекламу патентованных пилюль для печени, в которой описывались различные симптомы помогающий человеку распознать, что его печень не в порядке. У меня имелись все, да и одного. Странное дело, я не могу прочесть ни одного объявления о каком-нибудь новоизобретённом средстве от той или иной болезни, не убедившись в то же время, что я страдаю ей, и притом в самой злокачественной форме. Я всегда находил у себя все её признаки и симптомы.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 И не берёт денег. Поэтому я решил, что мне, по всей справедливости, следует пойти к нему и теперь. Я говорил себе: "Что нужно доктору? Практики. Я дам ему практику". В смысле, практики я стою сотни обыкновенных пациентов, у которых не бывает больше, чем по одной-по две болезни. И так я отправился прямо к нему. Прихожу, он спрашивает: "Анос, что с вами такое?" "Милый друг", говорю я. Я не хочу отнимать у вас золотого времени и потому не стану рассказывать что со мной. Жизнь коротка, ибо можете умереть раньше, чем я кончу. Я лучше скажу вам, чем я не болен. Я не болен хронической язвой в голени. Почему я ею не болен, сказать не сумею, но факт остаётся фактом. Этой болезни у меня нет. Зато всё остальное на лицо. И я рассказала ему Как я пришёл к такому заключению. Доктор велел мне растягнуться, смерил меня взглядом, овладел моей рукой, стукнул меня по груди в такой момент, когда я этого вовсе не ожидал. По-моему, это нежность. И сейчас же вслед за тем обткнул меня головой в бок. А затем он сел, написал рецепт, сложил его и подтолкнул мне, а я, не читая, сунул его в карман и ушёл. Войдя в первую попавшуюся аптеку, Я подал рецепт провизору. Он причёл и возвратил мне его обратно, говоря, что этого они не держат. Как? Разве здесь не аптека? А вот именно аптека. Будь у меня гостиница с рестораном. Я мог бы помочь вам, а теперь извините. Я аптекарь, а не тректерщик. Я развернул рецепт и прочёл. Одна порция бефштекса и одна бутылка портру каждые 6 часов. По утрам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 Я объяснил Джорджу и Уильяму Гаррису, что я испытываю, когда встаю по утрам. А Уильям Гаррис поведал нам, как себе чувствует, ложась в постель. Что же касается Джорджа, он стоял на кубрике перед камином и талантливо изображал в лицах, что с ним происходит по ночам. Жорж воображает себе больным, но надо вам знать, что на самом деле у него никогда не бывает ничего серьёзного.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 Перемена в впечатлении отсутствия необходимости мышления восстановит духовное равновесие. У Джорджа есть родственник, обыкновенно обозначаемый на поддатном листке, студент-медик. Благодаря чему он естественно усвоил способы выражения домашних врачей. Я согласился с Джорджем и предложил рассказать какое-нибудь уединённое старосветское местечко вдали от безумствующей толпы. и промечтать солнечную недельку в его дремотных долинах. Какой-нибудь полузабытый уголок, запрятанный волшебницами вне доступа шумного света, причудливое гнездо, прилепившееся к утесам времени, куда вздымающиеся валы девятнадцатого века будут доноситься слабыми и далекими звуками. Гарри сказал, что в таком месте, вероятно, будет скучно. Он объявил, что знает, что... Я подразумеваю такое место, где все ложатся спать в 8 часов, ничего нельзя достать, ни за какие деньги, и приходится ходить за 10 миль за табаком. Нет, сказал Гарис. Если хотите отдыха и перемены, ничто не превзойдёт морской прогулки. Я решить новостал против морской прогулки. Морская прогулка хороша, когда у тебя 2 месяца впереди, а не на одну неделю, и это грешно.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 В субботу становишься способным проглотить немного мясного бульона и сидеть на полу, беря отвечаешь бледной, нежной улыбкой, когда добрые люди спрашивают: "Как ты теперь себя чувствуешь?" А в воскресенье снова начинаешь разгуливать и есть твёрдую пищу. А в понедельник утром, когда стоишь у трапа с акваجاжем и зонтиком в руке, дожидаясь выставки, тогда только и начинаешь находить удовольствие в морской прогулке.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 На завтрак подаётся рыба, затем что-нибудь жареное. Ланч бывает в час и состоит из четырёх блюд. Обед в 6 часов: суп, рыба, закуска, розбив птица, салат, сладкий сыр и десерт. В заключение лёгкий мясной ужин в 10 часов. А мой приятель заключил, что и изберёт систему в 2 фунта 5 шиллингов. Он не дурак, поесть. И так и сделал.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 У подножия лестницы его встретил приятный запах лука и горячей ветчины, смешанный с ароматом жареной рыбы и овощей. Затем с елеиной улыбкой приблизился буфетичек и осмелился что ему подать. Подайте меня вон отсюда, был слабый ответ. Тогда его живёхоньки вытащили на палубу, прислонили к перилам с подветренной стороны и оставили в покое. Следующие 4 дня он вёл простой и безгрешный образ жизни на тощих капитанских сухарях. Я хочу сказать, что тощими были сухари, а не капитан, и содовой в воде. Но к субботе уже набрался форсу настолько, что разрешил себе жиденького чаю с гренками, а в понедельник заливался куриным бульоном. Во вторник он расстался с пароходом и с сожалением проводил его глазами.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 когда попадают на землю, остаётся для меня тайной. А если большинство людей похожи на человека, однажды виданного мною на Ермоском проходе, тогда мне моя загадка разрешается более чем легко. Помнится, мы только что отчалили от пристани Саут-Энда, и он светился с палубы под очень опасным наклоном. Я приблизился, чтобы попытаться спасти его, и вы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 отозвался он в ответ на зависливый вопрос скромного молодого человека Да признаюсь, что раз как-то я точно чувствовал себя не в своей тарелке, было это у Мысогорн, на следующее утро корабль погиб, я сказал тогда: не было ли вам однажды не по себе у Савутинской пристани, когда вы мечтали свалиться за борт? В Савутинской пристани, повторил он с видом недвумения. Но ну, да, по пути в Ярмут в пятницу три недели назад. "Ох, да", ответил он, оживляясь. "Теперь припоминаю. Действительно, у меня в этот день разболелась голова из-за пикулей, знаете ли. Никогда ещё я не отведывал таких позорных пикулей на уважающем себя пороходе. И не пришлось ли вам их попробовать?" Что касается меня,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 Эггерс сказал, что считает нежелательным для Джорджа делать что бы то ни было, способное увеличить его сонливость. Это может оказаться опасным. Он не вполне понимает, каким образом Джордж может спать больше, чем теперь, а виду того, что в сутках, как зимой, так и летом, обывает не больше 24 часов. Но если только он может ухитриться спать больше, то ещё проще было бы умерить и сделать экономию на столе и в квартире. Тем не менее, Гарис объявил, что река первое дело. Я также нашёл, что река первое дело. И Гарис, и я оба сказали, что мысль Жоржа удачна. И сказали мы это тоном, дававшим понять, что нас удивляет, как этот Жорж мог показать себя таким рассудительным. Один только Монморанси не был приятно поражён предложением. У него иногда сердце не лежало к реке. Вам, ребят, хорошо? говорил он: вам это нравится, а мне нет. А мне там делать и нечего. Призажи не по моей части, курить я не курю. Если завижу крысу, вы и не останавливаетесь. А случится мне заснуть, а начнёте дурачиться с лодкой и смахнёте меня за борт. Если спрашиваете моего мнения, я считаю всю эту затею дурацким сумасбродством.